2.13. Городок был небольшим и находился в созданной природой чаще. Холмы, окружающие его, нельзя было назвать горами. Возможно, миллионы лет назад на месте города находился действующий вулкан, который в один прекрасный день не выдержал внутреннего давления и взорвался, осыпав окрестности миллионами тонн породы. Со временем все безобразие, что натворил вулкан, поросло травой и деревьями, Пришли люди и основали поселения. Все это было давно на старушке земле. Сейчас же действиями неких вселенских механизмов чаша с холмами перенеслась в другое место. Никто, даже местные старожилы, которых называют динозаврами, не знает, где они находятся. Ад для грешников или рай для монстров? Им он нам же, если те не институтские или сектанты недоподобных размышлений, их волнуют более приземленные темы. Самое насущное из них — выживание. Здесь нет правительства, в какой-то мере заботящегося о своих гражданах, нет социальных служб, нет полиции, чтобы пожаловаться. Никто тебе не поможет, если это не сулит выгоды, а кто-то не постесняется отнять последнее, убив при этом, или сдать тебя на органы. А про то, что сделают с тобой местные хищники, можно даже не упоминать. Это место называется «Стикс». Человек здесь — не вершина пищевой цепочки. Жители городка об этом не знали. Находясь в простодушном неведении. люди пытались наладить быт. Жаловались в бесполезную ныне полицию или просто взирали на окрестности, которые ни с того ни с сего просли густым лесом. «Долго мы будем здесь сидеть?» — спросил я у Клепана. Тот, как и я с Марго, сидел за деревьями и смотрел на покидающий город Туман. Взгляд был нерешительным, что не очень вязалось с образом бравого здоровяка. Марго пожала плечами, причем было непонятно на что — на мой вопрос или на поведение Клепана. «Вокруг города заболочено. Время потеряем. Придется идти через него». Пробурчал здоровяк обреченным голосом. «Кто же знал, что этот Зажопинск перегрузится на двенадцать часов раньше?» Становилось все интереснее. «Чего это он? Подумаешь, через город пройти?» Ведь только загрузился. Времени в вагон и маленькая тележка. Может, кластер быстрый или с местными что-то не так? Очень хотелось поинтересоваться, но, пересилив себя, я решил, что и так скоро все узнаю. Оружие в рюкзаки! Камуфляж привести в порядок! Через пять минут выдвигаемся!» — отдал приказ клепан и первым же принялся его исполнять. Проезжающие мимо горожане поглядывали на нас с интересом и долей опасения. Видимо, трое пеших военных в непонятном камуфляже — явление здесь нечастое. Глазели все, кому не лень, даже козы бросили жевать траву и провожали нас недоуменными взглядами. «Зажопинск!» — презрительно бросил здоровяк и прибавил ходу. Нам ничего не оставалось делать, как поспешить за ним. Город был мирным, ни блокпостов на въезде, никаких военных патрулей, даже полиции не видно — Зараженные еще не подоспели, так что народ не особо суетился. Клепан был прав. Населенный пункт заштатный. К слову о моем новом командире, несмотря на явное нежелание, шел он ходко и остановился лишь раз перед рекламным стендом, на котором был изображен решительного вида лысый мужчина. Повернулся к нам со словами «Россия рулит!» прицепил майорские погоны к камуфляжной куртке. Спустя час не особо спешной ходьбы мы оказались в центре города. Об этом говорило здание мэрии и памятник Ленину, гранитной рукой указывающего в светлое будущее. Людей тут было заметно больше, чем на окраине. Будущие монстры, так я решил думать, несчастных, чтобы не сильно их жалеть, толпились кучками по пять-десять человек и бурно обсуждали последние новости. Кучки, образованные стихийным образом, передвижению не мешали, но жутко нервировали. Люди оборачивались, что-то шепча и гримасничая, тыкали пальцами в нашу сторону. Глядя на это, клепан сделался красным и, сопя в бороду, прибавлял скорость, перейдя на быстрый шаг. Я кое-как поспевал за ним, а Марго почти бежала. «Час, максимум полтора, и начнется веселье!» проборчал здоровяк, как только я поравнялся с ним. «Надо поспешить!» «Чего же мы тогда машину не поймали? Все пешком да пешком!» — задал я логичный вопрос. «Кластер быстрый!» как кисляк сходит, у них крышу начинает рвать. Поедешь с таким, а он свихнется. Или ты желаешь в местной больничке полежать?» Говоря это, Клепан посмотрел на меня с таким выражением, будто ей вправду решил отдохнуть. «А машину отнимать — не мой почерк. К беспределу привыкать не хочу». Словно в подтверждение слов здоровяка, где-то за домами завизжали тормоза, и послышался глухой удар. «Слыхал?» «Начинает». «А это еще кто?» прервал здоровяка высокий визгливый голос. «От жемлю Сокрушённо сокрушенно проворчал Клепан. «Так и знал, что на эту сухомозглую нарвемся!» Удивившись новому повороту, я обернулся в сторону визгливого голоса. Нам на перерез вышла бледная анорексичка в деловом костюме. Длинные кучковатые волосы, обесцвеченные до качества паутины, вкупе с ожлиным носом и близкопосаженными глазами, делали ее похожей на нездоровую птицу. — Я всех в этом городе знаю. Вы не местные, — провизжала она, перегородив клипану дорогу. — Дорогу, гражданочка, я на службе! — голос здоровяка сделался сухим и казенным. В прошлом до Стикса я бы ему поверил, как и большинство простых обывателей. Вон даже некоторые, подошедшие к нам вплотную, попятились в разные стороны. Но бледную птицу не проняло. Воткнув тонкие как циркули, руки в бока, она окинула взглядом окружающих. «Вот кто ответит на наши вопросы?» Она обозначила паузу, глядя на всех и никуда. «Кто расскажет, куда подевалась церковь, которую мой папа десять лет строил? Где наш парк? Где яблоневый сад? И все остальное?» Заслышав песклявый голос птицы, стал подтягиваться народ. У клепана загуляли жилваки, да настолько сильно, что зашевелилась борода. Мне стало интересно, что будет дальше. Гаркнет ли он или просто размажет ее по грязному асфальту? Но здоровяк меня удивил. — Ваш город, — прошепел он, — попал в задницу. В общем-то, он там всегда находился. Но эта жопа всем жопам фору даст. Вы, дамы и господа, больше не в России и даже не на Земле. Вы в заднице, название которой — Стикс. Не буду врать. Я не знаю, кто и зачем это делает. Но схема всегда одна. Появляется кислый туман, а когда он рассеивается, кусок земли с частью города или деревни уже на другой планете и с этим уже ничего не поделаешь. Но это не самое плохое. Очень скоро среди вас появятся кровожадные монстры и начнут рвать вас на части. Завладев вниманием толпы, здоровяк не замолкал. Единственное, что вы можете сделать в данный момент, сейчас же разойтись по домам и закрыться на все засовы. Возможно, тогда некоторые из вас еще поживут. — Я ответил на ваши вопросы, — каркнул Крепан. От неожиданности птица дернулась и отшатнулась. Бред. — ответила та, взяв себя в руки. — Майор, а может, ты спиртика перебрал? — вкратчего поинтересовался кто-то из толпы. «Да -да — Да-да! — осклабившись, в улыбке, ответил здоровяк и демонстративно приложился к фляжке с живчиком. Завидевший это народ заохал, послышались смешки и маты. И только тут я заметил, что нас окружает не меньше сотни человек. Когда они успели набраться? — Алкаш! Сволочь! — крикнула бабка. — Да он издевается! возмутился кто-то из толпы, которая все больше росла. «Вызовите полицию!» «Бейте их!» — крикнула девушка-птица. «Вот это плохо! Их больше сотни! Просто растопчут!» Не успел я додумать, чем все закончится, как клепант с невероятной для своих габаритов скоростью выдернул из рюкзака автомат и дал очередь в воздух. Забыв про линчевание военных, народ с визгами и матерными криками прыснул в стороны. Началась давка, передние наседали на задних, слабые начали падать, их тут же топтали испуганные сограждане, создавая неорганизованный бардак. «Валим! Времени почти не осталось!» С трудом на здоровяк перекричал гомон обезумевшей толпы. В габаритах нашего командира был несомненный плюс. Он, как скала... Нет, как ледокол, пробивает лед. Клепан врезался в толпу, расталкивая всех и вся. Нам с Марго нужно было просто держаться за широкой спиной. Вот таким непростым способом мы покинули площадь и пересекли часть прилегающей к ней аллеи. Когда уже некого было расталкивать, Клепан сбавил скорость. — Вот же плесень косая! — бросил он, тяжело дыша. — В пятый или в шестой раз! тут этот черт, со счет уже сбился! Сколько я прохожу через этот сраный городок! И только один раз мне не попалось эта мымра! Взбудораженная нами городская площадь закипала голодными страстями. Переродившиеся горожане бросались на бывших соплеменников в разных частях города. Слышались одиночные выстрелы. «Похоже, мы ускорили процесс», — заметила Маргот, тут же врезавшись в спину здоровяка. «Не спеши», — бросил тот, глядя на проезжую часть. Нужно было пересечь дорогу, а делать это в нынешней ситуации было, мягко говоря, небезопасно. Машины носились как по автобану в разгар дня, несмотря на то, что это была узкая двухполоска. Я и сам едва не выскочил, но вовремя послушал предостережение командира. Бросив глазеть на пролетающие машины, я обернулся назад, а там было на что посмотреть. Разношерстная толпа колыхалась, как единый организм, словно огромный безобразный спрут раскидывал щупальца и тут же увеличивался в размере. «Массовые обращения...» — завороженно произнесла Марго. На теории мне про такое не рассказывали», — сообщил я, не в силах оторваться от зрелища. Городская площадь, как эпицентр медленно происходящего взрыва, раскидывала смертоносные волны во все стороны. Как только нечто незримое, но осязаемое касалось в панике бегущего человека, все изменялось. Страх уходил вместе с разумом, движения становились коверканными, пародийными, и существо, бывшее недавно человеком, становилось частью волны. Жуткое зрелище. Лучше бы такое вообще не видеть. Виск тормозов вывел меня из состояния оцепенения, вернулось чувство самосохранения, а в правой руке уже был пустынный орел. Я даже не засек момента, когда достал его из наплечной кобуры. «Осторожно — Осторожно! — гаркнул клепан, толкая меня на газон. Я успел заметить отскочившую в сторону Марго, и тут же мимо нас пролетел желтый микроавтобус. Но далеко он не уехал, видимо, водила успел нажать на тормоза, и это вовремя. Маршрутка остановилась в нескольких сантиметрах от дерева. Резко открылась водительская дверь, и на газон вывалился окровавленный матерящийся комок из тел. Старушка, божий дуванчик, очень уж резво для ее возраста, отгрызала мужчине ухо, а тот, крича благим матом, пытался ее скинуть. «Кнут, не спи!» — услышал я оклик здоровяка. Тому было плевать на открывшуюся картину. Он зачем-то потянул за ручку пассажирскую дверь. Как только-то открылась наполовину, в проеме нарисовалась окровавленная морда с белесыми глазами. Лотоядно заурчав, мертвяк прыгнул, не заботясь о приземлении. «А зря!» Клюв Клепана решительным образом прервал его полет. Следом полезли остальные пассажиры. Несколько молниеносных движений, и с ними было покончено. Тревожно озираясь по сторонам, здоровяк отступил назад. Брошенного взгляда на аллею хватило, чтобы понять — дело дрянь. Людей там уже не было. В нашу сторону несла серая урчащая волна. — Кнут, быстро за руль, как бы нас не зацепило! — Не сказать, что я за рулем ас. Не полный ноль, это точно. Но так водить мне еще не приходилось. Это была гонка на уничтожение. Каждую секунду кто-то норовил броситься на машину и под нее. Я уже не различал, люди это или нет, останавливаться нельзя. Это было понятно и без приказа Клепана, который, выбив пару боковых окон, постреливал в особо ретивых. Крики умирающих, победное урчание мертвяков, стрельба, взрывы. Радовал только одно — машин навстречу не попадалось. Точнее, они были везде с открытыми дверями, выбитыми стеклами и копошащимися в них силуэтами. Машины стояли, водить было уже некому. Все рано или поздно заканчивается. Вот и дикая гонка по городским улицам перешла на более спокойную и пригородную, можно было и поговорить. — Что ты имел в виду, когда сказал, как бы нас не зацепило? — задал я мучивший меня вопрос. — А ты не почувствовал? — ответил здоровяк вопросом на вопрос. Вспомнилось неприятное, затягивающее чувство. Меня будто лишили воли, а мог резкий виск тормозов. — Волна? — Ага, я тоже почувствовал. — подтвердил Клепан. — И я, — подала голос Марго. — Это гадко, тошнотворно. Неужели и мы могли обратиться? А как же иммунитет? — Иммунитет, шмунитет, — передразнил меня здоровяк. — Это споры, грибок. Институтские утверждают, что он псевдоразумен. А я так вообще думаю, что у этого грибка мозгов побольше, чем у некоторых. Твои, мои, ее сверхспособности — все это заслуга грибка, который, между прочим, есть и у зараженных. Только у них он убивает мозг и берет управление в свои грибные ручки. Так что, когда в следующий раз будешь улепетывать от элитника, подумай, кто за тобой бежит. Бывший менеджер из магазина электроники или что-то пострашнее?» У распалившегося разговором клепана горели глаза. Мне же приходилось следить за дорогой и поглядывать на него в зеркало заднего вида. Пригород закончился. Начавшийся был редкий подлесок перешел в раскидистый еловый лес. «Сворачивай под деревья, там договорим, и дух заодно переведем», — неожиданно сменил тему здоровяк. «Это как коллективный разум», — начала Марго, когда я остановил машину. «Ну, там, на площади», — пояснила она, глядя на Клепана. «Да, поначалу споры имеют огромную власть, даже мы ее ощутили. Я слышал рассказы, как пропадают целые команды рейдеров, и все бы ничего, как у происходит сплошь и рядом, это ж Стикс. Но те иммунные далеко не новички» а городские кластеры, где они промышляли, проверены годами зачисток. Так что Стикс его знает, лучше перебдеть, чем урчать потом по кластерам в поисках мяса. Да уж, еще одна монетка в полупустую копилку моих знаний. Получается, что иммунитет не дает стопроцентной гарантии, будто и без того забот нету. Дальше идем пешком. Здесь граница владения наших звездатых друзей, так что тише воды ниже травы. Я всегда любил лес. Частые походы с отцом, пока он был жив, а затем с друзьями по юности, не могли не привить это чувство. Величавые вековые дубы соседствовали со скромными березками и модницами по весне липами. Красота леса, как мне всегда казалось, заключается в его чистоте. И дело вовсе не в отсутствии поваленных деревьев и непроходимых чащ. Чистота духовная. Здесь забываешь о каждодневной суете. Лес словно говорит тебе, Успокойся, не нужно никуда спешить, посиди под деревом, послушай, как такует далекий тетерев, как ветер шелестит листвой. Прими этот покой. Так будет всегда. Возможно, тот далекий во всех отношениях лес и не лгал мне. Этого никак не проверить. Здесь же, на стиксе, я постоянно чувствовал угрозу. Вроде те же деревья, насекомые и птицы. Все как положено. Кроме покоя. Угроза ощущалась, как камень, висящий над головой. Никогда не знаешь, когда он упадет. Шли мы тихо, со скоростью не превышающей 3 км в час. Часто останавливались. Видимо, Марго с командиром имели способности, о которых я не знал, потому что инициаторами остановок были оба. Переглядываются, зачем-то кивают, и мы идем дальше. С тех пор, как бросили машину, мы отдыхали всего 3 часа, с полуночи до 3 да и отдых был относительный. Разве можно поспать на полглаза? Быстрый перекус холодной тушенкой и вперед. Следующая остановка была в девять вечера, то есть через восемнадцать часов. Не зря меня стронги гоняли. Усталость хоть и чувствовалась, но не критическая. — Конечная точка! — полушепотом объявил Клипан. Отсюда до базы и внешников восемь километров. — Сейчас отдыхаем. Можешь спокойно спать. Часа через три сменишь меня. Кивнув, я уселся под большим дубом и первым делом умял банку тушенки. Запив это дело живчиком, я с удовольствием откинулся на спину. Командир исключил с дежурства Марго, которая, скинув рюкзак, скрылась в зарослях. Впрочем, если Клепан не проявляет беспокойства, значит, операция идет по намеченному плану. Завтра все решится. В памяти всплыл разговор с Бульбой. Бывший ротный проявлял беспокойство по поводу предстоящего хоть и старался это скрыть. «Скажи мне, Кнут, ты ведь понимаешь, что именно должен сделать?» «Да. Попасть на базу внешников и оставить там бомбу». «Не все так просто. Взгляд Бульбы сделался жестким. Будет мало толку, если заряд детонирует на поверхности, потому как основная база находится на 100 метровой глубине. Она была построена во времена Холодной войны, то есть с соблюдением всех правил. Понимаешь, о чем я?» «Значит, это бункер вроде вашего?» «И задача сложнее, чем я думал». «Верно, придется спуститься на отметку минус пятьдесят». Он смотрел, ожидая моей реакции. «Интересно, как же я это сделаю? Мало того, что нужно попасть туда, так еще и на лифте придется покататься. Навряд ли внешники будут спокойно на это смотреть». Вот же сукин сын. Самое важное оставил напоследок. Изучил меня и решил, что вероятность отказа в этом случае минимальна. «Не все так плохо» произнес командир Стронгов, будто прочтя мои мысли. «Вот». Он вручил мне небольшой пластиковый листок. Я принялся изучать. Бульба не мешал. Листок был исписан мелким красивым почерком. Сначала шла абракадабра на латинице, заглавные, строчные буквы в перемешку с тире, нижним подчеркиванием и разными другими знаками, очень похоже на по... Это пароль. Как ты понял, дальше расписан детальный маршрут внутри бункера. «Желательно все заучить», — добавил Бульба с нажимом. «Ты изначально телепортируешься в самое защищенное место на поверхности. Чтобы попасть туда пешком, нужно пройти 2 километра по абсолютно открытой местности, по которой регулярно курсируют патрули внешников. Следом идет километровое минное поле, затем блокпост, охраняется обычно взводом морских котиков. 12-метровая бетонная стена, крупнокалиберные пулеметы и огнеметы интегрированы в нее при строительстве», не требует участия человека и оснащены системой распознавания свой-чужой. За стеной начинается первое кольцо, это еще 800 метров. Идти придется между зданий, которые утыканы датчиками. Опять же, свой-чужой. Ты еще не устал слушать? Моего молчания и внимательного взгляда вполне хватило, чтобы продолжить. Дальше идет 16-метровая стена с таким же вооружением и еще одним взводом солдат. За ней начинается второе центральное кольцо с искусственной насыпью посередине. Там установлена дальнобойная артиллерия и зенитные установки. Орудия автоматические и управляются из бункера, так что присутствие людей не обязательно. Но на всякий случай внешники держат там одного автоматчика. Вот оттуда и запланирован вход в бункер. «Кстати, охранника придется убить», заявил Бульба, неотрывно глядя на меня. «Если он решил меня напугать, то зря. Убить придется несколько сотен». И это в лучшем случае. Очень сомневаюсь, что оптимистичные слова подходят в данном контексте. Датчики, автоматические пулеметы. На всякий случай поинтересовался я. «Ничего», — удивил меня командир. «Только один солдат. Правда, есть камера наблюдения, но это не проблема. В шпаргалке сказано, как их обойти». «Всего один автоматчик? Странно. Ты не видел базу. Это настоящая крепость». «Генерал Говард, хоть и тварь поскудная, но в военном деле толк знает. Никак ты туда не попадешь. Ни с танками, ни с авиацией. Что изменилось?» «Ответ на вопрос я знал, но хотелось больше конкретики. Мало ли, может, что-то упускаю?» «Появился человек со способностями, о которых никто слыхом не слыхивал. А там, где один, может быть, и второй. Надо действовать первыми, пока тот гипотетически второй не обнаружен. Люди все разные». Тебе ли не знать? Вдруг тот, возможный второй, будет на стороне Муров? Ты ведь спускался к Томпсону? Смена темы была немного неожиданной, поэтому я не сразу сообразил. «Внешник в стеглянной камере», — пояснил Бульба. В ответ я кивнул, не понимая смысла вопроса. Познакомить меня с Томпсоном была его идея, точнее, приказ. Приказы, как известно, не обсуждаются, а выполняются. Сломленный человек, жалкое зрелище. Вспомнил я свои ощущения при встрече. Так было не всегда возразил мне командир. «Когда-то Эрик Томпсон считал себя золотым пупком выпускник Северо-Западного университета, что открывало ему дорогу во все медучреждения страны. Но пришел представитель Минобороны, и Томпсон выбрал Стикс. Убедили его полуобманом, но военные при этом не особо усердствовали. Победила жадность. Первые дни в плену Томпсон вел себя заносчиво. Утверждал, что он представитель супердержавы, и мы просто обязаны его отпустить». Иначе прилетит батальон морских котиков и разнесет тут все в пыль. Но время шло, никто за ним не приходил, и Эрик Томпсон начал умнеть. Теперь он совершенно искренне улыбается каждому посетителю. На это я кивнул, соглашаясь. 90% сведений о базе внешников, которую, кстати, они называют «фортом», дал нам Томпсон. Пароль — тоже его работа. Один из охранников на втором кольце — близкий друг Томпсона. Последние несколько слов Бульба произнес с таким выражением, что я невольно скривился. Он даже говорить на эту тему не стал, лишь кивнул, слегка расширив при этом глаза, и продолжил. «Одновременно на базе может находиться от полутора до двух тысяч человек персонала, половина из них охрана. Не делай такие глаза, это государственное учреждение. В их штате 25 дипломированных хирургов. А люди, в смысле иммунные, их много?» — задал я наиболее больной для себя вопрос. Бульба не стал юлить и успокаивать мою совесть, сказал по-своему так, как посчитал нужным. Их работа построена по пяти бригадной системе, то есть одновременно работают пять хирургов. У каждого из них по три ассистента. Смена длится 12 часов. За это время каждый хирург успевает распотрошить от 7 до 9 иммунных. Если брать среднее значение 8, то за смену получается 40 человек, значит 80 за сутки. Да не настоящие стахановцы? Не смог я удержаться от реплики. Что правда, то правда. У них это поставлено на поток. Как утверждает Томпсон, они не держат иммунных на базе. Для этого есть специальные отстойники. Таких несколько, и они в удалении от базы. Значит, на базе не может быть больше пятидесяти иммунных. Примерно так. Слишком уж спокойно, ответил Бульба. Я тебя успокоил. Ни хрена! Это хорошо. А теперь включи другую математику. Восемьдесят в сутки — это примерно две с половиной тысячи в месяц. Такое число тебе нравится? А пока мы с тобой болтали, эти мясники распотрошили десяток человек. Так лучше? Понял я. Можешь не продолжать. Сделаю. Коротко и емко прокомментировал мои слова Пульба. Можно вопрос? Спрашивай. Это их остановит? К сожалению, нет. И месяца не пройдет, как они начнут заново. Представляешь, сколько богатых бессмертных останется без дозы. Радует одно — поначалу внешники будут уязвимы. Прежний стаб, если все пройдет как надо, будет непригоден для жизни ближайшие лет сто. Придется искать новый. А это опасные экспедиции, без брони и малым составом. В свой регион мы их не пустим, а в соседних — свои хозяева. Годами будут мыкаться по кластерам, пока не найдут подходящий. В развитии мы откинем их назад. А это победа. Я ответил на твой вопрос. Почти как политик выдал я вердикт. «Должность такая!» — усмехнувшись, ответил командир. «Ну все, заболтались мы с тобой. Поговори с Захарией и отправляйтесь».